И добавил, что каждый хранилище имеет к тому же два ключа. Второй ключи находится у директора отдела кредитных билетов Прожегодского. Я свои ключи имею право отдать только по его указанию. Порядок надо соблюсти товарищ комиссар. Деньги ведь в кладовых не дрова, каждый рубль на учёте. Прапорщик Башмаков получил ещё один ордер. Прожеговский, доставленный в банк под конвоем, сообразил, что время увёрток и разговоров кончилось. Вот ключи от кладовых, коротко сказал он и положил перед Минжинским замшевый мешочек с увесистыми кручами от сейфов. Но я категорически настаиваю, чтобы наличный склад был оперищщён и принят по акту. В этом мы больше вазы заинтересованы, ответил Валенский. Ключи были торжественно извлечены из замшевого мешочка и положены на рабочий стол Владимира Ильича. "Ключи это хорошо", сказал Ленин. "Впервые в истории революционное правительство взяло ключи от государственного банка в свои руки. Я поздравляю вас, товарищи". Владимир Ильич тронул стальные, зателевыми фасонными бородками ключи от денежных сейфов бывшей Российской империи. "Мало Ленин повернулся к Мижинскому и Абаленскому, стоявшим возле стола с довольной милицией. "Мало, дорогие товарищи. Ключ от государственного банка это превосходно, но это лишь первый шаг. Са нам кому нужны деньги, наличные банкноты, которые он мог бы немедленно расходовать. Срочно нужны. Завтра прими она личность кладовых и сейфов главной кассы по акту Владимирович ответил Мижинский. Вот именно, Вячеслав Рудольфович. По акту со строгим счётом и контролем. Теперь это вдвойне, втрое необходимо, поскольку деньги банка станут действительно народной кассой. Необходим высочайший порядок. Нужд дав в деньгах громаднишие. Вы только подумайте, уже 12 дней в стране советская власть, а совнарком сидит без копейки. Смеяться над нами будут и правильно сделают. Что же это за власть, у которой в руках рубля нет? Завтра деньги будут в Смольном, сказал Болянский. А вы как полагаете, Вячеслав Удольфович? Не круто берёт товарищ Болянский. Завтра, Владимир Ильич, видимо, сумеем только принять и заактировать наличность в кассах. Послезавтра деньги в совнаркоме будут. Владимир Ильич обратился к Горбунову. Слышали, Николай Петрович, обещания советских банкиров? Будьте добры, послезавтра поезжайте в банк и приведите деньги. Это же неслыханно. Советская власть и без денег. Расторопный Башмаков на другой день доставил в банк под конвоем 20 ответственных чиновников. Счётчики пересчитали наличности и ценности, находившиеся в кассах и кладовых. По всей форме были составлены акты и другие необходимые документы. Сдав деньги, Железнов заявил, что признавать советскую власть он всё-таки не желает. И тут же был смещён с должности. Кого же главным кассиром поставим? Дело очень ответственное, задумчиво сказал Минжинский. Может быть, того счетовода, Скрипелёва. Боставатель он отказался, обязанности дежурного исполнял старательно, я проверил. Не очень он мне нравится. Слишком мрятиво вчера завы сказывался. Все забастуют, а он преданность демонстрирует. В отделе кредитов работает бухгалтер Валентинов. Он рассказывают, на собрании против забастовки выступал, а сам забастует, подчинился принятой резолюции. Человек, похоже, честный. Давайте спросим его о скрепيلهвре. Когда Михаилу Степановичу известили, что его вызывают комиссары, на лбу у него пробился холодный пот. Досиделся Все стало известно. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Переселив ватную слабость в ногах, Валентинов вошел в комнату, где находились Минжинский и Аболенский. Он удивился, не увидев вооруженного конвоя, который должен был припроводить в тюрьму бухгалтера Валентинова, и окончательно достерялся, когда узнал о причине вызова. «Скрепелева главным кассиром?» Ошарашенно переспросил он: "Тот-то я гляжу, он уже в дежурных по банку ходит". "Да, исполнял обязанности дежурного", признал советскую власть, о чём выдал подписку, сказал Оболенский.